Глава восьмая. Отрок государь унес с собой в могилу счастливые дни Долгоруковых. Все те, которые прежде унижались и раболепствовали, теперь, на другой же день после смерти государя, бойко и развязно заговорили другим тоном. Всем развязала язык неизбежность опалы всесильной семьи, и все ждали этой опалы с каждым днем. Странные слухи стали разноситься по всему городу. Кто говорил о похищениях громадных сумм из государственного казначейства и государственных дворцов, кто таинственно передавал о неудавшейся попытке бывших фаворитов возвести на престол обрученную невесту, и каждому слуху верилось легко. Сторонников и преданных лиц многочисленная семья Долгоруковых имела очень немного – но зато много завистников и недовольных. Сама императрица имела повод быть недовольной фамилией Долгоруковых и в особенности Василием Лукичем, самым видным представителем этой фамилии. При всем уме своем Василий Лукич не понял новых отношений Анны Ивановны. Не понял, что сердце женщины, раз отдавшись вполне и безраздельно, не может так вдруг оторваться от настоящего и воротиться к минувшему, может быть, мимолетному чувству. Подобные притязания оскорбляют женщину. Но не понял этот умный, даровитый дипломат и упрямо пошел по дороге, которая и привела его к крепости. В надежде воротить прежнюю благосклонность, может быть, более чем из верховнических видов, он так зорко следил за ней, не допускал к ней никого, сторожил ее, как некий дракон. Человек всегда остается человеком и в политической сфере, и в обиходной жизни. Василий Лукич увлекся до непростительной для дипломата слабости, до беззаветной откровенности. Дорогой из Метавы в Москву он чистосердечно рассказал самой Анне Иванне всю историю о подложной духовной от имени императора Петра II И эта откровенность погубила его самого и всю фамилию. В томительном ожидании грозы вся семья Алексея Григорьевича жила в Горенках, то тревожась и вздрагивая при приезде каждого гонца из Москвы, то успокаивая себя и обнадеживаясь, что минуется буря, и гроза пронесется стороной, их не задев. Менее всех Боялся за себя князь Иван, может быть и потому, что он был поглощен совершенно другим. Дома почти не бывал, а проводил все время у невесты, тоже переживавший тогда тяжелые испытания. Гостеприимные шереметьевские палаты сделались домом печали и плача. Больная бабушка Мария Иванна доживала последние дни. Старший брат, Петр Борисович, лежал в оспе. Кругом все томительно и мрачно. Да еще к тому же беспрерывные вести, одна другой тоскливее и грознее. Сегодня Наталья Борисовна услышит, что ее милого Ваню сошлют в ссылку. Завтра, что его лишат всех званий и кавалерии. Бедная невеста плакала до истерики. «Какое это злое время!» Мне кажется, и при Антихристе не тошнее того будет. Кажется, в те дни и солнце не светило, писала она впоследствии в своих записках. Горе сблизило молодых людей еще теснее. Вместе плакали они и в слезах черпали новые силы. Нашлись услужливые люди, которые стали убеждать невесту не выходить за князя Ивана, как за человека опального, с которым жене придется вынести горя немало. Но такие советы действовали на Наталью Борисовну совершенно иначе. Они заставляли ее, напротив, торопиться со свадьбой. Теперь-то, думалось ей, и настало то время, когда испытывается и доказывается истинная любовь, и женщина исполняет свое высокое назначение. В первых числах апреля... Когда умерла бабушка Мария Иванна, а молодому графу Петру сделалось легче, Наталья Борисовна решилась не откладывать далее свадьбы.